Звезды Мишлен. Поэтому, разумеется, он хорошо знал дочь своих работодателей. Она помогала в столовой во время каникул с тех самых пор, как он стал практиковать свое искусство для месье Энде. И, естественно, он успел хорошо познакомиться с ней. Вот как? И насколько хорошо? — Небрежно поинтересовался Линли. На сей раз Феррер затруднился с пониманием английского языка, хотя его встревоженная любезная улыбка, возможно, слегка фальшивая, свидетельствовала о готовности помочь. Линли вынужден был прибегнуть к тому, что он сам называл французским для путешествий и выживания. При этом он мысленно послал благодарность своей грозной тетушке Августе, которая частенько заявляла во время родственных визитов. ар он пар таб это сегодня вечером за ужином все говорят по французски это лучший способ подготовиться к проведению летних каникул в дордонии тем самым побуждая его расширить свои элементарные познания в языке ограничивавшиеся способностью заказать кофе пиво или номер с ванной Он сказал по-французски. «Ваше кулинарное мастерство не вызывает сомнений Мси Но мне хотелось бы уточнить, насколько хорошо вы узнали девушку. Ее отец утверждает, что вся их семья любит кататься на велосипедах. Вы также увлекаетесь этим видом спорта. Вам приходилось ездить на прогулки вместе с ней?» Если Феррер удивился, что какой-то варвар-англичанин говорит на его языке, пусть и не в совершенстве, но ему отлично удалось скрыть удивление, Без всякого снисхождения француз протаратурил свой ответ и был явно удовлетворен, когда Линли пришлось попросить его повторить то же самое более медленно. — Да, конечно, мы пару раз прокатились с ней вместе, — пояснил ему Феррер на своем родном языке. Он ездил из Гринтлфорда до Мейденхолла по шоссе, а эта молодая девушка, узнав об этом, рассказала ему о лесной тропе, которая оказалась более крутой, но зато более короткой. Ей не хотелось, чтобы он заблудился, и поэтому она разок-другой проехала с ним коротким путем, чтобы убедиться, что он правильно заполнил все повороты. Вы снимаете жилье в Гриндлфорде? Да. В Мейденхолле не хватает комнат для расселения служащих, работающих в отеле и ресторане. Как инспектор уже, несомненно, заметил, этот отель всего лишь бывший охотничий домик, поэтому Кристиан Луи Феррер снял комнату у вдовствующей мадам Клуни, и ее незамужней дочери, имевшей, если верить Ферреру, вида на него, который увы, он не мог удовлетворить. «Я, конечно же, женат», — заявил он Линли. «Однако моя возлюбленная супруга проживает в нервилле форе Пока у нас нет возможности жить вместе, такая ситуация была обычным явлением». Европейские женатые пары зачастую жили раздельно. Один из супругов присматривал дома за детьми, а другой уезжал за границу, получив выгодное предложение или хорошо оплачиваемую работу. Однако свойственная линли доля цинизма, расцветшего за последние несколько лет бурным цветом под влиянием Барбары Хейверс, Побуждало его с подозрением относиться к любому человеку, который награждал существительную супругу высокопарным прилагательным «возлюбленная». «Вы прожили здесь целых пять лет?» — спросил Линли. «Часто ли вы ездили домой в отпуск или на праздники?» «Увы», — признался Феррер, — «профессионал такого рода, как он». принесет наибольшую пользу как искренне обожаемой супруге, так и дрожайшим чадам, проводя отпуска в усердном совершенствовании своего кулинарного мастерства. И хотя совершенствоваться можно и во Франции, причем с гораздо более успешными результатами, учитывая ту вольность, с какой употребляют в Англии слово «кухня» — кулинарное искусство. Кристиану